Участники группы поднимаются на невысокий подиум и садятся за стол в конференц-зале отеля Уилчер. Фотоаппараты щёлкают ужежат, как стая голодные саранчи. На больших часах 19:07. В скуле Дина пульсирует боль. Эльф наливает ему в стакан воды со льдом и шепчет: "Возьми кубок колда за щику". Дин кивает. Телезионные камеры всё записывают. В зале собралось 30 или 40 журналистов и фотографов. В центре стола сидит Макс. По бокам у него с одной стороны гриф и джаспер, с другой эльф и дин. Макс постукивает пальцем по микрофону. «Меня всем слышно?» Люди в зале кивают, выкрикивают «Да, слышно». «Меня зовут Макс Малхолланд. Я представляю Gargoyle Records. Простите, что помешал вам наслаждаться коктейлями за полцены, но все претензии предъявляйте Рэнди Торно, пожалуйста. Из него сегодня сделали поп-пюре». Искренний смех в зале. «Мне очень приятно, что здесь собралось так много представителей прессы. Как видно, остается в силе старое присловие. Нет ничего быстрее скорости света, кроме голливудских сплетен». За стеклянной стеной конференц-зала простирается зеленая лужайка и высится шеренга пальм. У Дина ноет челюсть. «Гриф, Джаспер, Эльф и Дин с удовольствием ответят на все ваши вопросы», — говорит Макс. «Что ж, не будем терять время. Начинайте». «Лос-Анджелес Таймс». представляется хмурый небритый тип, похожий на детективов из романов Рэймонда Чандлера. У меня вопрос к Дин Мовсу в связи с его будущим лучшим другом Рэнди. Не смешит меня, пожалуйста, умоляюще говорит Дин, потирая челюсть. А мне и больно улыбаться. Ну, прошу прощения. Час назад Рэнди Торн сделал следующее заявление: "Этот английский гомик сволочь нарочно меня спровоцировал, чтобы раздуть шумиху вокруг своих долбоных песен". И я требую, чтобы этого дебошира и наркомана немедленно выслали из страны. Что ты на это скажешь? Дин отпивает глоток воды. Очень неплохая рецензия. У меня бывали хуже, смех в зале. То есть, если верить Рэнди, я заранее знал, что он схватит меня за шиворот, повалит на пол и начнёт пинать. Интересно, как мне это удалось? Дин пожимает плечами. В общем, делайте выводы сами. А ты подашь на него в суд за нанесение телесных повреждений? спрашивает журналист. Мы проконсультируемся с нашими адвокатами, заявляет Макс. "А нет", говорит Джин. "В суд я подавать не собираюсь. Рэнди явился на шоу пьяным, так что с его карьеры всё равно покончено. Зато Эльф очень здорово продемонстрировала, что умеет крушить гитары, не лучше Пита Таунсенда". В зале раздаются одобрительные возгласы. Эльф смущённо улыбается, закрывает лицо руками, мотает головой. Но ведь контркультура пропагандирует любовь, И мирное сосуществование напоминает репортёр в банановом жёлтом пиджаке. Эльф отнимает ладонь от лица. А любовь и мирное сосуществование всегда дадут отпор насилию. Журнал Billboard. Представляется тип, похожий на пикового валета. Хотелось бы услышать от каждого из вас, кто из американских исполнителей или деятелей искусства больше всего повлиял на ваше творчество и почему? Кас Элиот говорит Эльф. А она доказала, что женщинам на сцене вовсе не обязательно выглядеть как модель из журнала Playboy. Элвис, говорит Джин. Тюремный рок, он помог мне понять, как жить дальше. Умирает ударник. Оказывается, у ворот рая, и слышит, как кто-то виртуозно, прямо как Бади Рич, исполняет соло на барабанах. Начинает Гриф из далека. Но ударник говорит Святому Петру: "А я и не знал, что Бади Рич умер". Нет, отвечает Святой Пётр. Это играет Господь Бог. Он воображает себя Бадди Ричем. Вот вам мой ответ. «Эмили Диккенсен», — говорит Джаспер. Репортер удивленно смотрит на него, но по залу проносятся одобрительные шепотки. «Это еще кто?» — думает Дин. С места поднимается единственный чернокожий журналист в зале. «Журнал «Рампортс», — представляется он. «Что вы думаете о непрекращающейся бойне во Вьетнаме?» Репортеры в зале вздыхают, ухают и цокают. Вмешивается Макс. Э, послушайте, я не совсем понимаю, какое это имеет отношение к в песне от Коси Камени упоминается антивоенная демонстрация протеста в Лондоне. Ты сам был на Гровинер Сквер, Дин? Дин, говорит ему Макс. Отвечать не обязательно. Э, нет, нет, я отвечу. Он молодец, что спросил, шепчет Дин и обращается к журналисту из Ramparts. Да, я был на этой демонстрации, но я британец. И Вьетнам не моя война. Она поглощает огромное количество денег бомбы жизни. А если бы в ней можно было бы победить, то Америка наверняка бы уже давно победила, верно я говорю. Ещё один журналист тянет руку. А Лос-Анджелес и Гаральд Экземидер. Согласны ли вы с утверждением, что защищая Вьетнам, США защищает либеральную демократию в мировом масштабе от угрозы коммунистического вторжения? Вы сказали, защищая Вьетнам. Уточняет Эльф. А вы видели фотографии По вашему это защищённый Вьетнам? Война требует жертв, мисс Холлай, говорит журналист. Воевать гораздо труднее, чем петь песенки о платах и потоках. Когда я проходила паспортный контроль в аэропорту Лагуарде, сотрудник иммиграционной службы сказал мне, что его сын погиб во Вьетнаме. А у вас есть сыновья призывного возраста, сэр? Они служат в армии? Журналист в Осанджелес Геральд Экзаминар, она ловко ёрзает на стуле. Это ваша пресс-конференция, мисс Холли. Вопросы задают вам мы. А давайте я для вас переведу, говорит представитель журнала Ramparts. Он стесняется признаться, что да, у него есть сыновья, и нет, они не будут воевать во Вьетнаме. Они вполне законно освобождены от воинской службы по состоянию здоровья, оправдывается Los Angeles Herald Examiner. И сколько тебе стоил диагноз костной шпоры, Гэри? спрашивает Ramparts. 500 долларов или 1000? Будьте добры, господа, задавайте вопросы группе Утопия Авеню, напоминает Макс. А политические баи устраиваете в другом месте. Сан-Диего Ивнинг Трибюн. Представляется журналистка. У меня очень простой вопрос. Как вы думаете, могут ли песни изменить мир? Не, я это не потяну. Мы думают, Дин смотрит на эльф, который глядит на гриффа, а тот пожимает плечами и говорит: "А я что? Я тут просто барабаню. Песни не изменяют мир. вдруг заявляет Джаспер, мир изменяют люди. Люди принимают законы, бунтуют, слышат глаз Божий и поступают по его велению. Люди изобретают, убивают, рожают детей, начинают войны. Он закуривает Мальборо. Из чего следует вопрос, кто или что влияет на умы людей, которые изменяют мир? Мой ответ — мысли и чувства. Но тут возникает следующий вопрос, где зарождаются эти мысли и чувства? Мой ответ — в других, в себе самом, в душе и в рассудке, в прессе. «В искусстве, в историях. Ну и, конечно же, в песнях. Песнях, как пушинки одуванчика, разлетаются во времени и в пространстве. Кто знает, куда они залетят, что они принесут». Джаспер наклоняется к микрофону и без малейшего смущения начинает напевать строки из десятка песен. «Дин узнает, все в порядке, мам. Это просто моя кровь, странный плод, тропа одинокой сосны». Остальные ему неизвестно, но журналисты внимательно слушают. Никто не смеется, никто не фыркает, щелкают фотоаппараты. Куда упадут эти песни-семена? Это как в притча сеятеля. Часто они падают на каменистые места и не пускают корня. Но иногда они попадают на добро-плодоносную землю, в ум, готовый их принять. И что происходит? Возникают чувства и мысли. Радость, утешение, сочувствие, уверенность, очистительная печаль. А мысль о том, что жизнь может и должна быть лучше. Желание самому испытать то, что ощущают другие. Если песня заронила мысль в чьё-то ум или чувство в чью-то душу, то она уже изменила мир. Ни фига себе, думает Дин. Вот так живёшь бок о бок и ни о чём не догадываешься. Общумся, молчат. Встревоженная спрашивает Джаспер товарищи: "Я наговорила лишнего?" Макс выводит в холле по авеню вестибюль, усыпанный ковром в кроваво-коричневых зигзагах. «Фотосессия пройдет в другом зале, там, в конце коридора. Фотограф уже ждет, а я позвоню Дугу Эстону, предупредить, что мы немного задержимся». Дин уходит вперед по коридору и внезапно оказывается в одиночестве. Ничего, они сейчас догонят. Он толкает дверь и попадает в импровизированное фотоателье. Встроенная женщина стоит у отражателя спиной к Дину, проверяет показания экспонометра, потом поворачивается, смотрит на Дина. Худенькая блондинка с полными губами – Я ж не спал, что ли? Наводит на один фотоаппарат, щёлкает затвором. Мека, какая встреча. Щёлк, вжик, вжик. Как дела, Один? Оно, я ваш фотограф. Но, да сколько можно? Ты теперь живёшь в Лос-Анджелесе? Пока да, после Лондона я путешествовала по Америке, а 2 недели назад устроилась на работу здесь в агентстве. Вот тебе акцент теперь такой, германо-американский. Берро утверждает, что язык это вирус. Что еще за Берус? Новый бойфренд. А Джаспер знает? Двери открываются, у эльфа смешно отвисает челюсть, как в мультфильме. Мекка? Они обнимаются, а Мекка смотрит за плечо эльфа на Джаспера, и на лице у нее написано «Привет». Дину становится завидно, а потом он вспоминает неприятный утренний разговор по телефону о фотографиях и шантаже. «Привет, Гриф, привет, Ливон», — говорит Мекка, закончив обниматься с эльфом. Леон совершенно не удивлен, но, как обычно, черная магия, — думает Дин. «Как тесен мир», — обрадованно произносит гриф. «Да, очень тесен. Привет, мистер Дезуд». Они несколько секунд глядят друг на друга. «А ты выглядишь старше», — говорит Джаспер. «У тебя вокруг глаз?» «Ох, боже мой, Джаспер, ты неисправим», — вздыхает эльф. Мекко смеется. «Вы отлично отыграли в трубадуре. Мне понравился ваш первый альбом. Но зачатки жизни — это что-то особенное». Погоди, ты была в Турбадоре? спрашивает Эльф. Как только я узнала, что вы будете там выступать, то сразу купила билет. А почему ты нам ничего не сказала? говорит Дин. Не хотела говорить, пропустите меня, я знакома с божественным гитаристом. Ну и, а не волнуйся, Джаспер, у нас без подруг, говорит Дин. Мне одна его нянька дольше недели не задержалась. У тебя сегодня свободный вечер? спрашивает Джаспер. Приходи к нам на концерт. А после концерта вечеринка у Касселют, добавляет Лион. мягко вздыхает и напускает на себя задумчивый вид. «Ой, даже не знаю. По пятницам у нас встречи в клубе любителей ледерхоза и торта «Черный лес». Эх, какая жалость». Жаспер в растерянности. «Это ирония?» — неуверенно спрашивает он. «Или ложь?» «Нет. Это шутка?» «Дин, это шутка?» — входит Макс Малхолланд. Дуг Уэстон говорит, что оставшиеся билеты разлетелись в течение 15 минут после выхода шоу «Рэнди Торне» в эфир. У входа в клуб уже очередь. Хм, пойдёмте скорее. Час спустя очередь немного уменьшается. Лив он Мека и Утопия Веню смотрят на клуб с противоположной стороны бульвара Санта-Моника. Фасад под тёмным блестящим скатом крыши залит тёплым сиянием, ярко осветится буква готического шрифта Duquesnes Troubadour. Джин замечает, что Мека держит Джаспер за руку. Похоже, они снова вместе, будто и не расставались. Никаких тебе расспросов и подозрений, никаких с кем ты спал, никакой ревности, никаких внебрачных детей, никакого установления отцовства. Мимо проезжает серый Ford Zodiac, потом голубой Corvette Stingray, потом рубиновый Pontiac GTO. Четвёртое выступление. Говорит Гриф: "Вы уже привыкли?" "Я нет", говорит Эльф. "На первом концерте я волновался до испражнения", говорит Дин. "А сейчас есть такое, ну, мы тогда дали жару и сегодня дадим". «Со вторника до четверга вы разогревали публику. Сегодня решающее выступление. Успешное выступление в Турбадуре. Ключ к Лос-Анджелесу. А Лос-Анджелес ключ к Калифорнии. А Калифорния ключ к Америке. Не в Нью-Йорке, а именно вот здесь. Все прекрасно складывается. Пахнет выхлопными газами и единого модиколона. А в Англии, наверное, дожди. А мы тут с короткими рукавами. А вот только никто из наших ведь не узнает. В смысле родные». Нет, конечно, можно всё рассказать, но тот, кто здесь не был, всего этого не испытал. Я тоже об этом думала, говорит эльф. Очень печально. Мм, поверните, пожалуйста, говорит Мекка. Все поворачиваются. Щёлк, вспышка, вжик-вжик. Ты никогда не спрашиваешь, замечает Дин. Мм, да, она не спрашивает, говорит Джаспер. Можно вежливо попросить, говорит Мекка. А можно сделать хорошие фотографии. Щёлк, вспышка, вжик-вжик. «Пойдемте, скажем Дугу, что мы пришли», — говорит Ливон. Кабинет Дуга Уэстона на втором этаже клуба дорожит в Тагд Басам, 101 Дам Нэшнс, местные группы на разогреве. До утопия веню им далеко, но зал они заводят. Дуг Уэстон, светловолосый великан, одетый в зеленый бархат, принимает их очень радушно, что обычно не свойственно владельцам клубов. Все уходят, готовятся к выступлению, один остается поболтать. Обсуждая шоу Рэнди Торна, Дук достает из письменного стола жестяную коробочку сукриц, постилок от кашля. Такой захватывающей телепередачи я не видел с тех пор, как, я бы сказал, с убийства Ли Харви Освальда. Но это банально. Все звонили на KDA FM и на KDRY, просили поставить от Кати камень. Сегодня «Утопия-авеню» — главная тема разговоров в Лос-Анджелесе. Если бы Ливон не был канадцем, я бы решил, что он все это нарочно подстроил. «Вот и Рэнди Торн так считает», — говорит Дин. «Только, по его мнению, это все подстроил я». Рэнди Торна больше никто всерьез не примет, кроме его любимой мамочки и собаки. Дуг расчищает место на письменном столе, сдвигает в сторону счета, бумаги, письма, одемки, пепельницы, бокалы, календарь Pirelli и фотографию Дуга с Джими Хендриксом. Дуг открывает коробочку с сукриц, зачерпывает крошечной ложечкой кокаин, высыпает его на обложку журнала Newsweek и протягивает белую дорожку между Губертом Хамфри и Ричардом Никсоном. Потом даёт Джину свёрнутую трубочкой и долларовую купюру и говорит: Ракетное топливо. Дин втягивает кокаин в ноздрю, запрыгивает в голову, кокаин жжёт, моросит, ты будоражит, как 10 эспрессо за раз. Поехали. Шестейший продукт, правда? Да, в Англии такого не найдёшь. Kit Richer строго придерживается двух основных правил: найди проверенного дилера и покупай лучшее. Иначе тебе подсунут всякую гадость с крахмалом, а детской молочной смесью или ещё с чем похуже. А что может быть хуже крахмала? Удивляет один. Крусины яд. А зачем дилеру травить своих клиентов? Ради прибыли или потому что ему наплевать? Илон Маяк, а друг высыпает на Newsweek вторую порцию кокаина и объясняет: "А я тебя в два раза больше". Он втягивает его в на взрё наркоту. Ах, и жутковато как-то полушедин мускалится, будто достиг нирваны. И сочинил пару песен, думает Дин. их записали, и теперь а вот он я. Я победил Крейфсенд. Понятно? Я победил. Дуг запирает свой запас кокаина. Ну, пойдём, а то ли он решит, что я тебя заманил на кривую звёздную дорожку славы. И раз врата